Картува де Вальдемоза, места Жоржзанд и Шопеном. Несколько лет назад, выбирая место для летнего путешествия, я остановился на Балиарских островах. Перебирая свои исторические воспоминания, я мог вспомнить только одно звучное имя — Вальдемоза. Имя селения, около которого лежит монастырь, где жили Жорж Санд и Шопен — где был написан «Спереди он» и «Прелюдия «Ля гудо В Европе осталось еще много глухих уголков, куда не заглядывают путешественники. Железные дороги, пароходы, отели создали мертвую паутину, которая своим прикосновением и убила старую Европу. Но то, что попало между петель этой паутины, то сохранило весь свой аромат старины. Сохранились места, которые тихи, как зеркальные заводи больших исторических рек. Путешествие по этим местам – это путешествие не сквозь пространство, а сквозь время. Лестницу глухих уголков Средиземноморья ведёт вглубь времён вплоть до XI века. Здесь она обрывается. Дальше уже с бесконечно большей глубины поднимаются ступени Древнего мира. Я говорю не про археологические ступени камней и раскопок, а про живые ступени жизни и духа, сохранившего мысли форму прошедших для нас веков. Майорка от Средиземноморья начала XIV века. Ничто не изменилось с тех пор на островах. Античный мир дал много любовных имен золотистым болеарам. Их называли эвдемонами, островами добрых гениев, афродизиадами, островами любви. Их делили на Питенсе с острова Сюсин и гимнезы с острова Наготы, теперешние большие болеары, где жили красивые нагие люди, которые славились во всем древнем мире, как самые меткие метатели из прощи. А от них по всем концам острова остались каменные башни и талайоты, похожие на сардинские нураги. Затерянные среди моря, защищенные от насилия опасным кольцом бурей ураганов, таинственные острова стали мечтой всех мореходцев. поразивших самое синее из всех морей. В течение двенадцати столетий острова любви переходили из объятия одного покорителя, решившегося разорвать плач-бурь, в объятие другого. Финикини, карфагеняне, греки, римляне, иберийцы, коты, вандалы, арабы, берберы, генуэзцы, пизанцы, каталонцы, провансальцы по очереди вытесняли один другого. Потом Средиземное море опустело. и наступила тишина которая не нарушается уже шестой век жизнь отхлынула от средиземного моря бляры остались в стороне от всех больших дорог временами они принадлежали то англии то испании но это мало отражалось на них во время борьбы карлистов с христиносами, опустошавшей каталонию многие из каталонских земледельцев бежали на острова искать мира и убежища это было отголосок волны но вихри, мутившие Испанию в XIX веке, не коснулись Болеар. Набережная с ее большими плитами, с тонкой колонной, на которой стоит статуя Колумба, силуэта барселонских соборов, вся Барцелона, горячая, людная, звонкая и певучая — медленно закачалась и поплыла назад от кормы корабля. С боков прошли два маяка и тоже стали быстро уменьшаться, сушивая отверстие порта. Был вечер, Барцелона слилась с горами, и только синее облачко обнаруживало ее присутствие. Горы раздвинулись, и за них стал черный обрубленный силуэт Мансарата, Гора рыцарей Святого Крааля была покрыта фиолетовой тучей, опоясанной золотом. Я спал на палубе. Яркое утро открыло мне глаза, и прямо перед собой в нескольких саженях от борта я увидел серую хрящеватую стену, отвесно падавшую в море. Утренняя тишина легла на воды. Пароход, огибая западные берега Майорки, шел, почти прикасаясь к береговым обрывам. Камни, серые, обточенные зеленоватым оттенком, переходящим в сизый, там, где они смочены волной, бухты оранжевато-желтая, точно внутренность раковины, седые травы, робко подступающие из глубины острова, редкие кусты. Острова Средиземного моря всегда кажутся мертвыми, когда подходишь к ним на корабле. Берега начали падать, и вдали засинял низманный берег. Проплыл замок Бельвер, стоящий на холме, коронованным пиниями, и на берегу синей воды стал белый город, столица Майорки, Пальма. Дома арабского характера, плоские крыши, белые стены, мало окон, весь город цвету сушащегося белья с легким синеватым отливом. Посредине огромный собор красноватого пористого камня, точно слон посреди стада овец. В этот собор, по легенде, верхом на коне уехал молодой Раймонд Люль, преследуя ту даму, которая не хотела поднять перед ним своего покрывала. Этой легендой хотел воспользоваться Алексей Толстой для своей неоконченной поэмы «Алхимик». Улицы пустыны в белом пылающем зное, в домах сохранились линии Арабского Востока, на улицах Аркады вокруг города тяжелая каменная стена с башнями и выступами, наверху крепостной стены углубленная тропинка, протоптанная в камне, неподвижный и сладкий аромат разомлевших трав повис в воздухе, сухая трава ломается под ногой». и падает с тихим звоном. К самым стенам города подступает синеватая равнина океан оливок, низменностью острова до краев, полной влажной зеленью. Лучеобразно вдаль по равнине разбегаются белые дороги во все концы острова. На восток вздымаются горы, замыкая собой всю эту часть острова там Вальдемоза. Вечером я иду вдоль моря. Две крылатых мельницы, обросшие кактусами, на песчаной отмеле, косой выходящей в море, маленькая девочка учится танцевать. Она приподнимает руки над головой, вся выгибается, чуть-чуть напивая себе в такт. На ней бледное, синее линялое платье до колен, она вся бронзовая и залитая солнцем. У подошвы Бельвера предместье Хуэрта. Это живая Помпея. Те же одноэтажные и двухэтажные дома, стены, покрытые помпейской краской, дворики с виноградом и зеленью, атриумы, из росовой и голубой ступеньки, весь благоустроен в римского города времен империи, как он был перенесен в колонии. Рано утром отходит дилижанс с Вальдемозу. Старая желтая карета, покрытая густым слоем пыли, пассажиры — толстые деревенские бабы с большими корзинами. Тилижан запряжён четырьмя мулами, цугом попарно мулы, выбритые по испанской моде, только посередине спины оставлена полоска шерсти. Дорога раскаленно белая, тень глубоко синяя, кругом оливки, оливки, оливки, где-то кое-где зелёной струёй разбившегося фонтана пальма. Изредка белый дом, много верст по равнине. Горы начинаются сразу, узкое ущелье, крутой подъем, затем дорога начинает виться между склонами, покрытыми виноградом и апельсинами рощами с их мертвыми лакированными листьями. Потом амфитеатрами начинаются террасы. Серые линии упорных стен, сложенных из неровных больших камней, красная земля, хаос оливковых стволов и выше израсцовые зеленоватые синяя крыши колокольни Вальдемостского монастыря. Монастырь лежит на холме, доминируя над всей долиной. По крутым склонам вниз скатывается каменистый городок, разрезанный узкими неправильными улицами и порывистыми, как молнии. Дорога делает широкие петли на крутом склоне под фасадом монастыря, который висит наверху, и затем, чуть задевая селение, приводит дилижанс на неширокую площадь, вымощенную большими булыжниками. Мы выходим из дилижанса и пытаемся расспросить жителей, где можно остановиться. Нас не понимают. Подходит молодой человек, который хорошо говорит по-французски. Здешние жители не понимают испанского языка. Они говорят только по-майоркски. Это наречие, которое стоит ближе к каталонскому или, пожалуй, провансальскому. Устроиться вам тут, пожалуй, будет трудно, тут нет никакой фонды. В трех верстах отсюда, около Миромара есть фонды, но там принимают путешественников бесплатно и только на три дня. Они получают кров, огонь, оливковое масло, хлеб и воду в течение этого времени, но дольше трех дней они не имеют права оставаться. «Я постараюсь устроить вас у здешнего трактирщика, он не отдаёт комнат, но может согласиться уступить вам комнату на несколько дней, пока вы не найдете себе другого помещения». Мы были устроены у трактирщика. «Да, я майоркнец по происхождению. Зимой я живу в Пальме, я студент, а летом здесь, в моей семье. Мой отец живет всегда здесь, в Вальдеморском монастыре». Он занимается разбором и исследованием рукопсий Раймонда Люля, найденных им здесь. Меня зовут Бернардо, фамилия моя Убрадор. Вот, я вас познакомлю с отцом, пойдемте к нам в монастырь, я сейчас предупрежу его. И он ушел вперед. Мы прошли через стенистую площадку из тем монастыря, и сквозь низкую сводчатую дверку в белой стене Вошли во внутренний монастырский двор, окруженный колоннадой и переполненной зеленью. Вдоль по коридору шли тяжелые дубовые двери келий. Вышел абрадор-отец, не старый, статный, с легкой проседью, с бородой, подстриженной по-французски, со строгими аристократическими манерами. «Пройдемте к нам». «Да, это тот самый монастырь, в котором жили Жорзанд и Шопен». Он мало изменился, его только слегка поправили. Тогда эти кельи были полуразрушены и необитаемы, а теперь он служит дачным местом для богатых семейств из Пальмы, которые приезжают сюда проводить лето. Так что теперь все благоустроение. Но только памяти здесь никакой об них не сохранилось. Даже неизвестно, в какой именно из кельи они жили». Тут все кельи имеют по три комнаты и совершенно похожи одна на другую. Может быть, это были как раз те комнаты, в которых мы находимся. Я ничего не мог найти точного по этому вопросу. Вот отрывок из письма Шопена к своему другу Фонтану из Вальдемозы. «Я живу, затерянный между горами и морем, громадно в громадном заброшенном монастыре в одинокой келье. Ты можешь себе представить меня в этой обстановке, не незавитого, без белых перчаток, только бледного, как всегда. Моя келья мала, окна узки, под ними растут апельсины, пальмы и кипарисы. Против окна, под мавританским прорезом в стене, стоит моя кровать. Около кровати столик, На нем Медный подсвечник. Это громадная роскошь. Вещи Баха, мои царапни вот и все, Какая тишина! Можно кричать, и никто не услышит. Природа великолепна, только не надо иметь дело с людьми. Из описаний Жорж Сан в «Он Майорк» тоже трудно определить что-нибудь. Она описывает вид из монастыря. Вот, погодите, я вам сейчас найду его. Вот. Этот живописный монастырь доминирует над с двух сторон. Рыканье море доносится с севера, и в то же время оно горит тонкой и серебряной линией по ту сторону понижающихся гор, за бесконечной равниной, которая развертывается к югу. Великолепная картина, обрамленная на первом плане черными скалами, покрытыми пиниями, на втором тонко вырезанным силуэтом гор, на третьем и четвертом покатыми круглыми холмами, которые заходящее солнце золотит теплыми тонами. На хребте некоторых глаз замечают даже на этом расстоянии микроскопические силуэты деревьев, вырезные, как крылья бабочки, четкие, как штрих китайской тушью, на золотом сияющем фоне. Сияющий фон – это равнина. Когда легкие горные туманы кидают на нее дымку, ее можно принять за море, но море еще дальше. Когда при закате равнины становится голубым озером, Средиземное море горит чеканной и серебряной полосой, замыкая эту ослепительную перспективу. Это один из трех видов, которые покоряют тем, что созерцая их, нельзя ни выдумать, ни пожелать ничего лучше. Все, о чем художник и поэт могут мечтать, природа создала в этом месте. Искусство здесь ничего не может прибавить. Вот этот вид. Абрадор отворил двери на балкон. Белые плиты под солнцем, стена, обрыв, пальмы и кипарисы, поднимающиеся снизу, ступени полукруглых террас, нисходящих в долину, разрез гор и за ним синий океан оливок, разлитой по низменности. Хотите до вечера еще пройтись по ближайшим холмам? О, да! Так пройдемте по той дороге, которая ведет в Мирамар. Что это за белые здания на склоне горы между кипарисами? Это родовые усыпальницы герцогов Сен-Симонов и герцогов Бульонских. Обе эти фамилии, странной игрой случая, закончили свою историю на Майорке. Моя жена одна из последних, вроде Готфрида Бульонского. Положим, Майорка может гордиться не только этим, она была колыбелью Ганнибала и Наполеона. Первая только легенда, хотя и возможная, она говорит, что Гамилькар Барко, проездом вместе с своей женой, остановился в Алькуте, и Ганнибал родился именно там. Что касается Наполеона, то в архивах Арагонской короны сохранилось сведение, что около 1276 года на Майорку из Прованса переселилась провансальская фамилия Бонпаров, которая на Майорке стала называться Бонапартами. В 1411 году Гуго Бонапарт переселился на Корсику и стал родоначальником фамилии Бонапарты. Мы шли по склону между оливковыми рощами, черные стволы многовековых оливок избивались кругом в странном кошмаре, в их волокнистых, причудливых, дуплистых стволах чувствуется человеческое напряжение мускулу, торсы, руки, ноги, кольца удавов, раскрытые пасти, змеи, смеющиеся рожи чудовищ, тысячи окаменевших лаоконов, черный бред, выросший на красной земле. над этим безумием витало легкое, пепельно зеленое облачко листвы оно не заслоняло солнце не бросало тени на землю оно только немного мутило воздух заставляло его кое где гореть желтым опаловым огоньком Тропинка взвелась по красноватым хрящам к подножию группы огромных пеней, вечерние стволы горели, как факелы, сухие изломы рёбер трепетали внутренним красным накалом, Окруженный стрелками кипарисов на склоне горы, круглым зеркалом лежал темный зеленый бассейн. Что, это место существовало во времена Шопена в этом виде? Да, но только едва ли он был здесь. Он никуда не выходил из монастыря, Жорж Санд рассказывает, что они сделали только две прогулки. Обе в начале зимы, когда Шопен чувствовал себя еще сравнительно хорошо. Они ходили вместе до Эрмитажа, который вон там, немного в сторону от Миромара, Там и теперь еще живут ремиты. А потом она одна ходила с детьми к морю, но не спускалась вниз. Вот вам Бернардо покажет, он каждое утро ходит по этой тропинке купаться. В книге «Жоржанта» об Майорке эта прогулка описывается так. «Дети давно меня звали прогуляться к морю, уверяя, что оно в двух шагах. Но у меня всё не было времени. Я знала, что если дело идет о двух шагах маленького мальчика, хотя на самом деле это составляет два шага гиганта. Дети ходят головой и никогда не вспоминают об ногах. Семимильные башмаки мальчика с пальчиком – это только аллегория того, как дети могут обижать кругом всего света и не заметить этого. В том месте, где возвышается монастырь, цепь горы уступается, и широкая, чуть-чуть покатая долина расширяется по направлению к морю. Видя каждый день линию моря, приводимающуюся за этой равниной, я никак не думала, что эта долина поднимается от меня кверху и затем свергается ответственной стеной к морю. Я представляла себе, что она медленно спускается к морю на протяжении многих километров. Громкий шум моря, долетавший до монастыря, был для меня загадкой. А между тем море подмывало подошву острова в каком-нибудь получасе ходьбы от монастыря. — Наконец я согласилась пойти вместе с детьми, будучи уверена, что мы никогда не дойдем до берега, который мне казался таким далеким. Мой сын уверял, что он знает дорогу, но через четверть часа я заметил, что мы совсем не спускаемся к морю, а поднимаемся в гору, и чем дальше мы поднимаемся, тем море быстро исчезает с нашего поля зрения. Я подумал, что мы идем в противоположную сторону, и решилась расспросить первого встречного крестьянина. Мы встретили на дороге перику пьер Бруно, самое очаровательное существо из всех которых я знал на Майорке. Она и моя овечка были единственными живыми существами, которые покорили мое сердце в Эльдемозе. Ей было шестнадцать лет. Ее тело было смуглое, черты лица тонкие, кожа бархатиста, как персик. Она нас повела через поля, и волосы ее развивались за оливками, как гриву молодой лошадки. Море совсем исчезло. Но вдруг она растворила маленькую дверцу, и мы вышли на тропинку, огибавшую большую круглую скалу. Мы повернули по тропинке и, как по волшебству, очутились над самым морем, над бесконечностью. В первый момент у меня закружилась голова, я должна была сесть». Но через несколько минут я расхрабрилась и решила спуститься к морю по тропинке, хотя она была протоптана, очевидно, ногами не человечьими, а овечьими. То, что я видела, было так прекрасно, что я почувствовала себя, если не обладательницей сапогов-скороходов, то, по крайней мере, обладательницей ласточкиных крыльев, которые вспыхнули в моем мозгу. Я быстро стала спускаться, огибая большие страконичные скалы, которые заслоняли от меня дно бездны. Потом я уже не видела ничего ни под собой, ни над собой, кроме голубого моря. Тропинка осталась где-то сзади. Перика что-то кричала мне сверху, а дети, которые следовали за мной на четверинках, звали меня еще громче. Обернувшись, я увидела мою дочь в слезах. Я вернулась к ним и только тогда заметила, что их ужас не был лишен основания. Еще шаг, и начиналась сплошная отвесная стена. вплоть до самой внутренности маленького залива, гигантский грот, в который волны устремлялись со странной ритмичностью. Я никогда не видела ничего подобного. Мы сидим в нашем деревенском кабачке и кончаем обедать. Приходит Дон абрадор Вы, наверное, еще не знаете наших испанских танцев. Я пришел со своими дочерьми. Они будут танцевать. Мы знакомимся с дочерьми Абрадора и сеньорой Абрадор, урожденной герцогини Бульонской. Приходит Бернардо и приносит гитару. Сегодня суббота. Христиане по субботам приходят обыкновенно в этот кабачок танцевать и петь. Приходят молодые люди и девушки с окрестных полей. Они приносят с собой разгоряченное сильного тела, запах пота, аромат горьких трав и треск кастаньет. Появляются еще гитары. Младшая дочь Абрадора, тоненькая, в голубом ситцевом платье, с высоко поднятыми бровями, выходит на середину комнаты и становится в ожидании такта. Комната длинная, выбеленная, стены голые, в углу трактирная стойка, окна и двери завешаны рыбацкими сетями, все эти чуть колышутся от движения воздуха, сквозь них видны большие лопасти фиговых листьев. Приходящие садятся вдоль стен. На фоне черных костюмов и смуглых лиц точь Абрадора кажется совсем прозрачной и самосветящейся голубым светом. С гитар срывается несколько аккордов, и кастаньеты рассыпаются сухим треском. Танец начинается в благоговейном молчании. Танцует Бернардо, танцует кто-то из крестьян. Перерыв. Все обращаются к маленькой крестьянке, которая сидит, склонив голову и качает ребенка. Ее просят танцевать, она поднимает большие лучистые глаза и отрицательно качает головы. Потом она вдруг соглашается, быстрым жестом сует ребенка на руки урожденной герцогини Бульонской и убегает. «Это лучшая танцовщица всей майорки», — шепчет Бернард, — «вот вы увидите». Она пошла надеть праздничное платье. Она возвращается несмелая, радостная и преображенная. На ней черное гладкое платье с круглым вырезом у шеи и короткими рукавами, белый батистовый платок приколот на темени. а сзади падает свободными складками на плечи, скрывая линию шеи и придавая фигуре легкую сутуловатость. Но в этом есть своя линия, своя грация. Из каждого ее движения лучится сдержанная сила, которая сейчас прорвется в танце. Тонкие, острые аккорды струн, торопливы срываются с гитар и разбегаются по всем углам быстрыми искорками. Сразу дружным хором затрещали кастаньеты. И она, широко и неподвижно раскрыв руки, точно прозрачные стрекозины и крылья, которые только чуть-чуть быстро и незаметно и дрожью трепещут в воздухе, начинает танец. Весь воздух наполняется солнцем, мороватом седых трав и треском цикад. Все ее тело в движении, только руки неподвижны. Она точно бесит над поверхностью воды. Танцор медленно скользит вокруг нее, сложив руки, точно молится на нее, но она его не замечает. Большие тени танцуют за ними по белым стенам комнаты. Кастаньеты доходят до неистовства. Металлический сухой треск пронзает воздух тысячами острых игл. Он пьянит и ослепляет, как крепкое старое вино, в котором растворились сухие солнечные лучи. Поздно ночью все расходятся. «Так завтра утром мы идем в Мирамар», — говорит голос Абрадура из темноты. «Мы долго еще говорим, опьяненные и очарованный. Где мы?» В какой мы стране, в каком мы веке? Ученые, которые приводят своих дочерей и деревенский кабачок. Испанские танцы перед какими-то проезжими художниками, пришедшими полуоборванными и грязными, с мешками за спиной. Это урожденные герцогиня бульонская, которые крестьянка сует поддержать своего ребенка. В этом чувствуется та утонченная культура, которая совершенно исчезла в современной Европе. Утром мы идем в Миромар. Абрадур говорит, Миромар принадлежит теперь Луису Альватору, эрсгерцогу австрийскому. Он, как и многие другие, отказался от своих титулов и преимуществ. На нем тоже тяготеет то проклятие, которое повисло над этим домом Матридов. Его невеста сгорела живой, в то время, когда она собиралась ехать к Венцу. Он живет всегда здесь или на Занте. В этом году мы ждем его сюда к осени. Он издал... Описание Болиарских островов во многих томах со своими иллюстрациями. Это крупный ученый и очень тонкий артист. Дорога ведет по обрывам над морем. Деревья густой аркой сплетаются над головой. Остров, с этой стороны, отвесной стеной 500 метров, не извергается в море. Через Парапецкую зелень, растущий из бездны, прямо под ногами, видно море. Немного ниже в стороне от дороги, на скалах, выдвинувшихся в море, видна небольшая белая часовня. Это часовня в честь святого Раймонда Люля. Да, на Майорке его считают святым и молятся ему. Пройдемте туда, Эта часовня, воздвигнутая Раймонда. Часовня прохладна, Посередине большая мраморная статуя Раймонда в длинной одежде и с огромной бородой. Его облик напоминает Леонардо да Винчи. У алтаря желтые пальмовые ветви, на полу плетеные корзины, наполненные соломой, которые служат на Майорке сиденьями. Пахнет сухими цветами. Да, Раймонд Люль – это одна из самых удивительных личностей XIII века. В нем сконцентрирована вся история Средиземноморья, разделенного в то время между арабами и христианами. В нем все метание европейской мысли того времени, мысли, охваченной пламенем христианства и коснувшейся сокровищ мавританской культуры. В католицизме Раймонда Люля считают предсечей Лайолы. неудавшимся Лайолой и жившим за два века до него. Он, как и Лайола, прошел через весь блеск светской жизни, буйная молодость и неудержимые страсти привели его к религиозной реакции. Как и Лайоле, ему были священные видения, оба они обратились к церкви, но прежде чем стать апостолами, они стали учеными. Раймонд стал схоластиком Игнацием гуманистом. Игнаций в 1530 году боролся против протестантизма, Раймон в 1300-м против ислама. Оба их было одинаковое оружие, аргументы политика. У них обоих та же лихорадочная деятельность, они готовы перевернуть небо и землю для торжества своей идеи, они не пренебрегают никакими средствами. Университеты, лекции, соборы, рынки, народные сборища, догматические прения – это для них только средства для гласности». Но Лайола провел свой план железной рукой политика, господина своего счастья. Люль был поэтом и неудачником. Но в его фигуре странствующего рыцаря-крестоносца, с его странными жестами сумасшедшего старика, с его фантастической бородой старого мага, есть та обаятельность, которой не было у Лайолы. Его арсмагна искусства великих не имеет для нас значения. Лейбниц напрасно старался отыскать драгоценные перлы в этом схоластическом хаосе, но что останется вечной заслугой Раймонда Люля, это то, что он был истинным родоначальником всей каталонской поэзии. Он родился здесь, в Мирамаре. Его отец был одним из соратников Хакма I, конфистадра, покорителя Майорки. Он отнял ее у Мавров и роздал землю своим баронам. Раймонд Люль родился уже после покорения. Он первый понял значение изучения арабского языка. Его мечта была пробовать христианство арабам на их языке, он сам изучил его. Он ездил в Рим хлопотать об учреждении монастырей для изучения арабского языка. Он сам основал такой монастырь в Миромаре. Здесь он написал свою Арсмагна. Арсмагна для нас – это только любопытная и малопонятная геометрически-логическая машина. по которой чистым механическим путем можно находить ответы на все вопросы теологии, философии и естественных наук. Это сложное построение геометрических фигур, в которых каждая грань соответствует известному понятию. Его плодотворность была изумительной, он написал до трех тысяч трактатов по различным вопросам, и это в промежутках между своими нескончаемыми путешествиями. Он читал лекции в Париже, где его звали доктор Барбатус, бородатый доктор, спорил о догматах веры в Тунисе с арабскими учеными. его сажали на корабли, и выгоняли из Туниса, он снова возвращался. Сидел в тюрьме, а позже он пришел к новому пониманию религии. Это сказывается в его романе «Бланцерна», где идет философский диалог между евреем, мавром и христианином. Наконец, в 80 лет отруду он был побит камнями в буже. Корабль, который вез его тело, бурями прибило к берегам Майорки, и он случайно вернулся на свою родину. У него в Испании было много страстных последователей. Сперва он был признан святым, но к концу XIV века уже вполне сложился его образ. Фауста XIII века, алхимика, нашедшего философский камень, мудреца, заключившего договор с сатаной, великий инквизитор Николас Эймерик вычеркнул его имя из списка святых. и добился у папы Григория XI признание его эритику. Это так гласит приблизительно следующее. Папа Григорий XI осудил и проклял Раймонда Люли, каталонского купца с Майорки, язычника, искателя приключений невежду, который написал много книг на каталонском народном языке, так как не знал латинской грамматики. Учение его очень распространено. Он получил его от дьявола, потому что оно было постигнуто ни божьим откровением, ни человеческим изучением. Хотя Раймонд утверждал, что он получил его на вершине одной горы от Христа, который явился ему раз пятым, но есть основания полагать, что был дьявол, а не Христос. Люлисты были подвернуты гонениям. Потом, мало-помалу, его учение было реабилитировано в глазах церкви. На Майорке ему никогда не переставали поклоняться, как святому. Положим, они остаются единственным местом, где существует культ в честь него. Вальдемосские крестьяне ежегодно празднуют день, посвященный его памяти. Дом Агана Сальватора в Мирамаре сохраняет тип старых майорских построек. Это двухэтажный штукатуренный дом, по белой штукатурке симметричным узором идут светло-рыжие пятна. Это старинная мода, которая теперь встречается уже нечасто. Внутри дома прохладно, чисто и просторно. Местная простая мебель, стены украшены великолепной коллекцией старинной майоркской майолики. Майолика возникла впервые на Майорке и от имени острова получила свое название. Кругом дома запущенные цветники, и фонтаны. Мы возвращаемся. Я хочу дать вам один совет. Если вы предполагаете остаться некоторое время в Ульдемузе, то бывайте непременно у Месса в воскресенье. Иначе вас сочтут еретиками, и никто из жителей не захочет иметь с вами дело. Одна из ошибок Жорж Зант, когда она жила на Майорке, заключалась в том, что она не бывала в церкви, отсюда то враждебное отношение, к которому ее так измучило местное население. В сущности, она сама в этом виновата, она была очень несправедлива к нашим добрым бальдемостцам. Сегодня воскресенье, и мы еще поспеем к концу мессы. Мы проходим снова сквозь гулкие своды монастырских коридоров, в церкви тихо, все в черных платьях, все стоят на коленях, только легкое движение и треск веров, точно трепетанию сотен птичьих крыльев. Временами вся толпа молящихся начинает в полголоса подпевать. Тогда своды наполняются вздохом и шелестом. Выходя из церкви, крестьяне нас внимательно осматривают. Мы признаны, хотя и иностранцами, но людьми достойными доверия. Мы сидим в тени каштанов, у стен монастыря, на старой каменной скамье и рисуем. Против нас в нескольких шагах такая же скамья, на ней позируют по очереди вальдемосские ребятишки – Другие терпеливо ждут очереди. Каждый неизменно принимает одну и ту же позу. Вытягивает ноги, сжимает колени, руки кладет на колени и смотрит прямо на нас. Сзади нас по площадке Похаживает старичок Он хорошо одет, на нем соломенная шляпа И золотой пенсне Он с любопытством заглядывает Издали на наши рисунки Затем не выдерживает Подходит к позирующему мальчишке Берет его двумя пальцами за плечо Отстраняет и сам садится На его место Снимает шляпу, кладет ногу на ногу Руку засовывает за борт жилета Голову слегка опускает Принимая позу задумчивого человека Все это происходит молча. Мы начинаем его рисовать. Приходит Бернардо и говорит шепотом, Вы знаете, это бывший испанский морской министр. Он тут гостит у одних знакомых. Портрет кончен. Мы предлагаем экс-министру выбрать один на память. Он очень благодарит, выбирает. Складывает на четыре части, прижимая еще ногтем, чтобы не топорщилось, и прячет свой бумажник. Рано утром, еще до рассвета, Бернарда дают условный свисток у меня под окном. Я выхожу, и мы идем купаться. Это целое путешествие. Мы идем оливковыми рощами, сокращая путь через заборы и рвы, деревянная дверь, крутой поворот тропинки и обрыв до самого моря. Это то самое место, к которому подходил Жорж Санд. Мы быстро устремляемся в бездну по крутым извивам и петлям тропинки, прилипшим к скалам, увитым цветами и вьющимися растениями. Двадцать минут быстрого падения, и мы внизу около моря. Здесь живет рыбак, сеньор Джан. У него шалаш и лодка. Может быть, вы у него поселитесь? Он вас возьмет на полный пенсион. Он был когда-то коком на яхте «Аршидюка». Шалаш синьора Джана стоит в заросле из кактусов, он сам лежит под лодкой. У шалаша в трое котят и сидит черный пес. У синьора Джана длинные усы и быстрые выцветшие глаза. Он один из самых разносторонне образованных людей на Майорке. Его звание бывшего повара на яхте Аршидюка придают ему романтический ореол в глазах местных жителей. Ему даже прощают некоторые религиозные вольномыслия. Он говорит на двенадцати языках, но, к сожалению, он говорит на всех двенадцати сразу, так что понять его значительно труднее, чем простого вальдемостца, говорящего только на одном майорском наречии. Черного пса зовут Турко, он умеет читать «Патер Ностр по латыни. Ему кладут на нос кусок хлеба и говорят Турка, читай Патер Ностер». Турко начинает лаять с известной ритмичностью – Это мало напоминает звук латинской речи, но местные жители верят, что он читает паттерностры и относятся к нему с почтением. «Сеньор Джан соглашается взять меня на полный пансион со столом и квартирой. Квартира, шалаш и лодка, стол, пойманная рыба. За пять пизет в месяц, то есть рубль двадцать пять копеек по курсу. Мы заключаем устный договор». и, выкупавшись лезем вместе с Бернардо, обратно по отвесной стене в пятьсот метров высоты. Я недолго прожил у сеньора Джана, мухи и солнце делали пребывание в шалашине невыносимым. Среди дня отвесная скала над головой раскалялась до бела, и море начинало закипать у берегов. Я бежал обратно в Альдемозу и через несколько дней оставил ее, чтобы продолжать свое путешествие. Жорж Зант познакомилась с Шопеном у графини Морлеани в 1836 году. Шопен был в это время под тяжелым впечатлением своей разбитой любви к Марии В. Он ездил в Лондон, потом снова вернулся в Париж и заперся в своей комнате. Планов на будущее у него не было, он ждал чего-нибудь нового, неожиданного, случайного, что снова толкнуло бы его в жизнь. Однажды вечером 1836 года он захотел испытать свою судьбу. Весь день ему чудилось, что его зовут по имени те таинственные голоса, которые когда-то в ранней молодости заставляли его внезапно оборачиваться – Во время его мечтательных прогулок, и которых он называл своими духами-хранителями, ему чудился голос Марии и ее облик, ему казалось, что он слышит запах ее духов вечером, чтобы разогнать это неотвязчивое ощущение, он выбрал на удачу одно из светских приглашений, которое он продолжал получать ежедневно, и отправился в отель княгини Морлеани. У дверя он почувствовал нервную дрожь, был момент, когда он уже решил вернуться, но он переступил порог гостиной, и судьбе было так угодно. Малейшие детали этого вечера остались навсегда запечатленными в его памяти. Он сел в угол, думая рассеяться движением и сменой лиц. Но тут он почувствовал, как что-то властное и нежное поднялось в его душе, и, повинуясь вдохновению, он подошел к роялю. В тотчас же выдворилось полное молчание. Он импровизировал на национальную тему прощания солдата. Когда он поднял глаза, он почувствовал два горящие глаза. Мария, ее глаза, ее волосы, ее овал лица. Сходство было поразительно. Это была Жорж Санд. Когда он кончил, она подошла к нему и крепко сжала ему руки. Это было как бы символическим принятием повладениям. В то время уже кончился роман Жорзанс Мюссе и кончилась ее история с Пачело. Она была охвачена социальными учениями, проповедью у и философии Пьера Леру. Весной 1838 года закончился ее долгий и скандальный процесс с мужем. Она получила детей. Марису в то время было 13 лет, а Саланж 7 Она жила уединенно в Нагане, изредка посещая Париж. Это была последняя фаза ее бурной молодости. Она уже постепенно превращалась в добрую наганскую помещицу, спокойную, практическую, умную... умеющую жить, умеющую вести хозяйство, умеющую группировать людей около себя. В марте 1838 года Бальзак, гостивший своих друзей в поместье Фрюпель около Нагана, приехал навестить Джордж Зант. Они не видались уже много лет со времени разрыва Джордж Занд с Жюлем Сандо, который их познакомил. Бальзак только что перед этим окончательно разошелся с Сандо, с которым его связывала многолетняя дружба. В письме графини Ганской Бальзак так описывает свое свидание с Жоржем Сандо. «Я приехал в Наган в восемь часов вечера, в субботу, на Масленицу. Я ношу своего приятеля Жоржа Санда в громадной пустой комнате, сидящем около камина в халате, курившего свою трубку. На ней были желтые выштые туфли, ажурные чулки и красные панталоны. Это то, что касается морали». Что же касается самочувствия, а то ее подбородок удвоился, как у каноника, несмотря на все перенесенные ее несчастья, у нее нет ни одного седого волоса, смуглый цвет ее лица не изменился, ее прекрасные глаза так же лучисты, как и прежде, у нее такой же глупый вид, когда она думает, это потому что весь характер ее лица в глазах, я это всегда говорил». Живет она в глубоком уединении, проклинает замужество и любовь, потому что и там, и здесь она имела только несчастье. Сон мали тарар, ту. И с ней так будет всегда, потому что она не очень-то умеет завлекать, и ей трудно быть любимой. Она холостяк, она художник, она благородна, широка, она целомудрена, у нее все черты мужчины, эрго она не женщина. Живет она в Нагане около года, очень грустна, работает без устали. Ложится она в шесть часов утра и встает в полдень. Я же ложусь в шесть часов вечера и встаю в полночь. Но совершенно естественно, что здесь я подчиняюсь ее привычкам. Мы с ней болтали в течение трех ночей, и я узнал ее за эти три беседы больше, чем за четыре предыдущих года. Мы много говорили об Жули Сандо и о последней из тех, которые будут упрекать ее за этот разрыв. Я глубоко сочувствую ей, потому что был оскорблен в дружбе так же, как она в любви. Мы беседовали по-товарищески. У нее есть большие достоинства из тех достоинств, которое общество понимает на выворот, мы толковались с ней о великих вопросах брака и религии со всей серьезностью, простодушием и мудростью истинных пастырей человеческих стат. Мы целую ночь говорили об этом вопросе. Я, безусловно, за свободу молодой девушки и за несвободу женщины. Другими словами, я хочу, чтобы женщина перед браком знала все, что ей предстоит, чтобы она могла изучить все. Но когда она обо всем осведомлена, когда договор заключен – Пусть она будет верна. Жорсан — прекрасная мать, обожаемая своими детьми. Она одевает свою дочь Соланж в мужской костюм, что, по-моему, излишне. Морально она мужчина лет двадцати, потому что она целомудрена и стыдлива. Ее артистический беспорядок только внешний. Летом 1838 года Жоржзант несколько раз приезжала в Париж, а осенью поселилась там в полном уединении в мансарде на рю лафит Ни у кого не бывало и работала над новым романом, начатым под влиянием Пьера Леру. Это был Сперидион, который она закончила только на Майорке. «В истории моей жизни Жоржзант говорит...» В 1838 году Мариса мне отдали окончательно. Я решила перезимовать с ним в климате более мягком, чем наш. Я боялась возврата его ревматизмов. Я хотел найти такое тихое место, где я могла бы работать без ненужных перерывов и немного заниматься с ним и с его сестрой. Во время моих проектов и сборов Шопен, которого я видела каждый день и нежно любила его гений, его характер, говорил мне не раз, что если бы он был на месте Мариса, то он давно бы выстроил. Я поверила и ошиблась. Я взяла его в путешествие не вместо Мариса, но вместе с Марисом. Друзья Шопена давно уже уговаривали его уехать на юг, Европы его считали чехоточным. Габер его исследовал однажды и сказал мне, вы его можете спасти, если дадите ему воздуха, эмоциона и отдыха. Друзья его, зная, что он никогда не решится расстаться с Парижем и со светской жизнью, если его не возьмет с собой человек, любимый им и заботящийся о нем, горячо убеждали меня не отказывать ему в его желании. Я просил шапена Шопена предварительно хорошенько взвесить свои силы. Он никогда не мог представить себе без ужаса, что он оставит Париж, своего доктора, своих знакомых, свою квартиру, свой рояль. Он был человек привычек, и малейшая перемена была для него трагическим событием. Майорку я выбрала по рекомендации лиц, которые уверяли, что они хорошо знают эту страну и условия тамошней жизни, но на самом деле не знали ничего. Из Марселя Жорзант и шопен проехали морем в Барселону. Барселона в то время была в положении военного города в постоянном ожидании гражданской войны, с уключенной внутри каменных стен за тяжелыми воротами, подъемными мостами, окруженная тройным кольцом пушек, но на Рамбле по-прежнему гуляла молодежь. Слышался смех и серенады. Переезд их в Пальму совершился теплой, тихой, безлунной ночью. освещаемые только мерцанием моря. На борте все спали, кроме рулевого, который для того, чтобы не заснуть, пел всю ночь напролёт, но таким тихим и странным голосом точно он сам наполовину спал. Мы не могли его наслушаться, потому что песня его была совсем необычайно подчиненная какому-то непонятно странному ритму, но для его голоса текли случайно и произвольно, точно дым, уносимый морским ветром. С первого же шага в пальме начались неудобства и затруднения. В городе не было ни одной гостиницы, ни одной моблированной квартиры, ни в одном сдающемся доме не было ни оконных рам, ни стекол. Это не считается необходимостью на Майорке. Отверстия завешивают рыбацкими сетями. Кто же хочет позволить себе такую роскошь, тот заказывает для своей квартиры специальные окна и двери, а, оставляя ее, увозит их с собой. Они устроились, наконец, в полупустом доме одного богатого пальмского гражданина, который сдал им его за очень дорогую цену. Но это было только началом хозяйственных мучений Жоржа Занд. Шопену становилось все хуже. Всякая болезнь на Майорке, где болезнь очень редкие и считается заразительной, домовладелец потребовал их удаления. Приближалась зима, и они рисковали остаться под открытым небом. Случайно отправившись осматривать Вальдемозский монастырь, Жоржан встретила там одного испанца, политического изгнанника, который там скрывался. Он собирался возвращаться в Испанию и предложил ей уступить им свою келью и свое хозяйство, на что те радостно согласились. Так совершилось их удворение в Вальдемозе. По утрам я занималась с детьми, весь день, пока я работала, они бегали на свободе, по вечерам мы сидели в монастырской галерее при свете луны или читали у себя в кельях. Наша жизнь была бы очень приятна в этом романтическом уединении, если бы ни дикой страны, ни жадностью ее обитателей, не болезнь нашего спутника, который отравляли всякое удовольствие. Бедный великий артист был невыносимым больным. То, чего я боялась, к сожалению, случилось. Он совсем потерял власть над собой. Мужественно перенося болезнь, он не мог побороть своего тревожного воображения. Монастырь был для него полон ужасов и видений, даже тогда, когда он себя хорошо чувствовал. Он этого не говорил, но это было ясно. Когда я вместе с детьми возвращалась из наших ночных прогулок по развальным монастыря, часов в десять вечера я находила его за роялем, бледного, с безумными глазами, с волосами, приподнятыми на голове. Только через несколько мгновений он узнавал нас. Он старался смеяться и играл нам свою удивительную композицию, но это были не музыкальные вещи, а скорее какие-то разрывающие и страшные видения, которые вставали перед ним в эти минуты одиночества, уныние и ужаса. Здесь сложились самые прекрасные страницы тех коротеньких вещей, которые он скромно называл «прелюдиями». Между ними есть одна, возникшая в мрачный грозовой вечер, которая повергает душу в невыразимое беспокойство. В этот день я отправилась вместе с моим сыном в Пальму, за разными покупками начался ливень, разлились потоки, мы вернулись глубокой ночью сквозь тысячи опасностей, мы оставили нашу повозку... И нашего осла посередине дороги вернулись пешком. Крутая тропинка была яростным потоком, с которым приходилось бороться всей силой своих ног. Увидев нас, Шопен поднялся с криком и потом сказал странным голосом, «Ах, я знал, наверное, что вы умерли». Когда он пришел в себя и увидел, в каком мы видим, он заболел от ужаса перед теми опасностями, которые мы перенесли, он рассказал мне, что в ожидании нас он это все видел в своем видении, и что он не мог уже больше различать грезы от действительности, и он успокоился, импровизируя на рояле, убежденный, что он сам уже умер. Он видел себя утонувшим в озере, тяжелые капли холодной воды мерно падали ему на грудь, Когда я ему заметила, что это были капли дождя, стучавшие по крыше, он сказал, что он их не слыхал. Он очень рассердился, когда я назвала это имитативной гармонией. Он вполне резонно негодовал на детской детскость таких звуковых подражаний. Его гений был полон мистических гармоний природы, но он передавал их нерабскими подражаниями внешних звуков, но переводил их в область равноценных настроений своей музыкальной мысли. В Консуэло я дала окончательную формулировку этого музыкального явления, которое удовлетворило его. Произведение этого вечера было действительно каплями воды, звучавшими по звонким кровлям монастыря, но в его воображении они стали слезами, падающими с неба ему на сердце. Четыре месяца зимнего пребывания в Вальдемозе во время нескончаемых дождей были невыносимы. Шопену становилось все хуже, отношения с жителями были враждебные, Жорзант не бывало в церкви, и вальдемосцы считали их еретиками. В деревне Жорзант слыхал слыхала такие разговоры о Шопене. Этот чехоточный, конечно, пойдет в ад. Прежде всего потому, что он чехоточный, а потом потому, что он не исповедуется. А раз это так, то мы не будем его хранить в освященной земле. Пусть его друзья сами уже с этим устраиваются. Они готовы были хоть сейчас же бежать из Вальдемозы, но зимние бури отрезали майорку от всякого сообщения с внешним миром. Наконец, Шопен, больной, почти умирающий, был перенесен на корабль, шедший в Барцелону. Корабль был нагружен свиньями, выйти на палубу не было возможности благодаря этим животным. Была качка, надо было сидеть в каюте. Капитан, который смотрел на больного Шопена как на зараженного, отказался дать ему более удобную койку. В Барселоне французское военное судно Милиагр взяло их на борт и доставило в Марсель, где Шопен быстро оправился. Памятью этого неудачного пребывания в Альдемозе осталась книга Жорж Зант Уневеро-Майорк. Книга скучная, бесцветная и несправедливая. посвященный больше хозяйственным жалобам, чем проникновению в смысл окружающей жизни. Впрочем, она представляет верное отражение внешней жизни Жоржа на Майорки. Она не понимала исторической прелести странных форм жизни, дошедших до нас живыми сквозь несколько веков. Она восхищается природой и острова и называет Эльдорадо для живописцев Перед ее глазами, как идеал, стоит романтический полутеатральный пейзаж. Она говорит такие наивные фразы «В Швейцарии вечное стремление потоков и нескончаемое движение облаков дают постоянную смену красок, непрерывность движения, которую очень трудно передать в живописи, там природа играет артистом, на Майорке она ждет и как бы сама зовет его». Целый ряд страниц она посвящает истории разведения свиней на Майорке и глубоко негодует на Майоркинцев за их нежность к этим животным. С негодованием истинной французской моралистки она говорит о майорских крестьянах. Я не видала в жизни ничего более грустного, чем зрелище этих крестьян, которые умеют только петь, молиться и работать, и никогда ни о чем не думают. Она подробно и неинтересно характеризует местных обитателей, с которыми ей приходилось иметь дело, рассказывает, в чем и как они ее обсчитывали, и заканчивает свое повествование такой жалостной фразой. Мораль этого рассказа, мораль, может быть, наивная, но зато вполне искренняя, та, что человек создан не для того, чтобы жить с деревьями, с камнями, с синим небом, с лазурным морем, с цветами и горами – но для того, чтобы жить с людьми ему подобными. Жалкое и искреннее признание истинного европейца XIX века, заключенного в темнице идеалов данного момента, которому закрыта дверь в прошлое, которую вместо того, чтобы судить судом морали неизвестное будущее, что безвредно и безопасно, хочет судить им свое человеческое прошлое, и этим лишает себя единственного выхода из темницы мгновения. На Майорке был закончен роман «Жорсан Спиридион». Сквозь обычную декламацию и многословие на каждой странице романа прорывается крылатое пламя мысли Пьера Леру. Роман происходит в монастыре. Это история религиозных исканий духа. Над отцом Алексеем и ученику Манжела царит тень таинственного основателя монастыря Спиридиона, умершего за два столетия до них. он еврей по происхождению в искании их веры стал сперва христианином-протестантом, потом перешел в католицизм и основал монастырь, но в конце жизни ему была открыта новая истина, которая записана в манускрипте, положенном ему в могилу. Эта тайна переходит из поколения в поколение только одному избранному, пока не найдется тот, кому суждено открыть ее. Послушник Анжела находит драгоценный манускрипт в гробнице и читает французский текст Евангелиом Этерном. Это фабула романа. В нем слишком много видений и подземелий, но в нем есть и тот внутренний порыв, то чувство тайны, которые потрясают душу. Майорка отразилась в этом романе только в описании нескольких деталей монастыря. Я напрасно искал в нем отражение личности Раймонда Люля. Жорж Зант не знал его истории. В «Уневера Майорка» она только раз мельком упоминает его имя и проходит мимо. Больше нет никаких указаний. Кроме того, история Раймонда слишком ослепительна своими внешними событиями, но ее отблеск не мог бы быть незаметен в романе, но его нет. Жорж Зан, заканчивая свой роман, не знала, что за пять веков до нее в этом самом месте, еще до основания того монастыря, в котором она жила, Горела и металась ищущая мысль того, кто был настоящим, живым Спиридионом ее романа. Она не подозревала, что, создавая Спиридиона, она была только голосом Раймонда Люля и устами Пьера Леру. 1 июля 1904 года. Париж.